Зверящеры давно вымерли, и мамонты вымерли, вместо них слоны, и те только в Индии. Но была ещё одна, моя виноградская, и о такой я хочу рассказать, потому что если не я, то никто, никто и никогда. Самое начало. Я снимаю проходную комнату у вдовы генеральши. Работая учительницей музыки, у меня нет пальто. Вернее, есть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 Ну, хорошо, пусть не в сверкающем, просто в полёте. Пусть полёт низок, но всё-таки летишь. Летай или ползай – конец известен. А вот неизвестен и очень далёк, особенно из молодости. Я работала учительницей музыки. Этюды черни, сонатины к лименте. Очередной ученик заколачивает клавиши, как гвозди, и громко деревянно считает – три и три.